совещание. Эдди, как обычно, ужинал в одиночестве. Но тут в столовую ввалился Маршал с наполовину полной тарелкой и стаканом тёмного и густого из за протеиновых добавок молока. Как только Маршал, громыхнув столовым серебром по столешнице, устроился напротив, Энди перестал есть, но глаз от тарелки не поднял. Маршал, донёсся с кухни мамин голос. Всё в порядке. Отозвался Маршал. Проткнув картошку вилкой, он поднёс её к губам, протолкнул в защечку и принялся медленно жевать. Наконец, он тихо и с набитым ртом заговорил: "Слушай, я знаю, что ты не любишь мою компанию, когда ты тут занят". Маршал покрутил вилкой, указывая на тарелку Эдди. "Но мне нужно с тобой поговорить. Так что смирись". Эдди опустил голову, поглядывая на него из-за чёлки. Вчера утром по дороге в школу Маршал откинул спинку кресла почти на колени Эдди, будто его там вовсе не было, и вернул её в вертикальное положение только после того, как отец ударил его по бёдру тыльной стороной ладони. "У меня к тебе пара вопросов", начал Маршал. Он отправил в рот ещё один кусок и к удивлению Эдди, выудил из заднего кармана салфетку, чтобы покажу йод прикрывать ей губы. Это выглядело почти стыдливо. почти по-девчачье. О чём? спросила Эди. О чём-то очень глупом. Ты злишься на меня? Нет, ответил Маршал, опуская салфетку. Ну, немного, разве что. Ты жутко бесишь, и жить с тобой кошмарно, как. Ухмылка, которая начала было расползаться по лицу брата, исчезла. И чувство юмора у тебя ни на грош. Нет, Эди, я не злюсь на тебя. А по разговору не скажешь. заткнись. «Да твою ж...» «Не злюсь я!» «Тогда чего ты хочешь?» «Поговорить!» Он скинул руки, демонстрируя отчаяние, будто Эдди не понимал очевидных вещей. «Я хочу поговорить!» повторил маршал и бросил взгляд на дверь гостиной, словно ожидая увидеть там родителей со скрещенными на груди руками. Но как бы Эдди не надеялся их там увидеть, они беседой, похоже, не интересовались. Ты когда-нибудь заходил в мою комнату? Эдди не ответил. Зачем спрашивает, раз не злиться. Наверное, Маршал соврал и на самом деле был вне себя. Он нахмурился, лицо его побледнело, мышцы на тонкой шее напряглись, как натянутые струны. Маршал снова посмотрел на дверной проём, затем повернулся и серьёзно, но спокойно заглянул Эдди в глаза. Эдди отрицательно покачал головой. Ты вообще не заходишь в мою комнату, когда меня нет. Нет, ответил Эдди. Он поёрзал на стуле, вжавшись в спинку. Вероятно, раньше в детстве он мог бы позволить себе зайти в комнату брата, но только не теперь, не в этом доме. Здесь он чувствовал себя гостем. Ему бы казалось, что за ним наблюдают, даже если бы Маршела не было дома. Но он понимал, Что озвучил Нето, дело могло кончиться кулаком брата, впечатавшимся в его руку, и опрокинутой на колени тарелкой. "Мою еду из кладовки ты тоже не берёшь", продолжал маршал. "Злаковые батончики, поп-тарцы, то, что я для себя прошу у мамы. Не беру". Эдди их и есть бы не стал. Батончики были суховаты, а поп-тарцы такими приторными, что у него начинал болеть живот. Маршал тем временем перегнулся через стол, воткнул вилку в спаржевую фасоль в тарелке Эдди и закинул ее себе в рот. «Не беру я», — повторил Эдди. Брат снова обернулся на дверь и вздохнул так глубоко, что Эдди почувствовал его дыхание на своем лице. Маршал откинулся на спинку стула и сполз. Теперь они были одного роста. «Эдди», — пробосил он, — «я тебе верю». И по барабанил пальцами по краю стола. Потом открыл их и уставился в потолок. Я могу смарозить глупость. В смысле, мне кажется, что это глупо. Я просто Я не знаю. Может, ты сам мне скажешь? Это так тупо спрашивать тебя. Но уж лучше сказать тебе, чем ещё кому-то. Уж точно не маме с папой. Однозначно. Я и так прекрасно знаю, что скажут папа. Им вообще наплевать. И Ну я понимаю, что когда пытаюсь поговорить с кем-то, кто не в курсе всего этого дерьма, я их всем этим только пугаю, но я не знаю. В чём дело, Маршал? Желудок Эдди не переставал урчать с тех пор, как Маршал вошёл в комнату. Давай уже, хотелось ему сказать: "Пожалуйста, и уйди наконец". Я хотел спросить, Эдди, ты когда-нибудь чувствовал, что кроме меня Тебя, мамы и папы в доме есть кто-то ещё? Маршал не мигая уставился на него. Их взгляды сцепились, будто между ними была натянута тугая верёвка. Эдди не помнил, когда такое было, чтобы Маршал интересовался его мнением. Но он не хотел отвечать на его вопрос. Стоит ему заговорить, комната начнёт расти. Потолки поднимутся выше, а дверной проём отползёт от него подальше. Оказалось по стенам дома, словно по человеческой коже, уже пробегали мурашки. Я, думаю, наконец решился Эдди и сжал салфетку на коленях. Да, чувствовал. Маршал кивнул, и я едва слышно выдохнул он.